Глава 13. Водопад Хуан Цуань. Подземная река текла быстро, а температура водяного столба очень высокая, хотя в самой реке вода была холоднее. Но все равно там не должно быть живых существ. Однако что-то под водой должно было выбросить такой столб горячей воды, взмывший до потолка и обрызгавший всех, кто стоял на берегу. В этом хаосе я не видел, что случилось с сэр Мадзи, который ближе всех стоял к горячему фонтану, лишь слышал, как дядя Тай спросил наставника Ляна, что может находиться в воде. Но последний был так напуган, что даже говорить не мог. Я обернулся, но увидел лишь облако водяных брызг. Река на этом месте бурлила, и рассмотреть что-то было невозможно». Водяной столб, доставший до потолка, ни на мгновение не уменьшался, напор становился все сильнее. Это было похоже на фонтан кита, всплывшего из глубины. Но откуда здесь киты? И какое еще животное, кроме кита, может устроить такой хаос? Может быть, это сказочный таймень с головой размером с кабину Дзефана? Мне стало тоскливо. «Будда явно отвернулся от нас, а все демоны и злые духи обратили к нам свои лица. Боюсь, нам так и не удастся добраться до гробницы». В этот момент из воды показался Эрмадзы и направился к берегу. Я не мог понять, почему его лицо и руки были такими красными. Пройдя несколько шагов, он упал в воду и больше не двигался». Дядя Тай, не понимая, что происходит, пнул меня по ноге и потребовал, чтобы я вытащил его. В душе я слал всевозможные проклятия на голову этого вредного старика, но он держал пистолет, и выбора у меня не было. Закусив губу, я бросился в бурлящий поток. С потолка капала вода. Казалось, что идет теплый дождь. Вода в реке оказалась в несколько раз горячее, чем была раньше, У меня на коже сразу образовался волдырь от ожога. Я поспешил спрятать обожженную руку в рукав, а другой потянулся к эрмадзы. Но когда коснулся его, вздрогнул, ощутив очень горячую и мягкую кожу. Этому мальчишке уже не помочь, он просто сварился заживо. И тут снова раздался шум, а из воды вырвался еще один кипящий водяной столб. Я так и не смог разглядеть пространство под водой, но это определенно не рыба. Любое живое существо в воде такой температуры постепенно превратилось бы в уху». Лао Ян крикнул мне. «Хули ты застыл? Ныряй! Это же гейзер! Ты там сваришься до смерти!» Диаметр гейзера постепенно увеличивался. Горячая вода уже лилась с потолка, как проливной дождь. Я поспешил зайти в реку по пояс, остальные уже почувствовали прикосновение раскаленных брызг и были похожи на шпаренных свиней. Увидев, что я делаю, они спешно последовали моему примеру. Вода из гейзера смешивалась с более холодной речной, согревая ее, но на глубине кипящая вода быстро остывала. Я проплыл несколько метров, вынырнул и огляделся. Вода в реке поблизости от гейзера уже бурлила, и горячие потоки воды быстро распространялись во все стороны. Я видел, как от поверхности воды поднимается густой пар. Если бы я не отплыл подальше, то закончил бы так же, как Эрмадзы. Вернуться в штольню, откуда мы сюда пришли, уже не было возможности. Вода в той стороне вовсю кипела. Оставалось только плыть по течению». Я сейчас жалел только об одном — надо было сразу двигаться против течения, тогда поток горячей воды уходил бы в противоположном направлении. Теперь же нам придется соревноваться в скорости с потоком кипящей воды. Веселого мало. Но другого пути уже нет. Не будем же мы спокойно ждать смерти в кипятке. Я махнул рукой Лао Яну и поплыл первым, остальные последовали за мной». Стремительный поток унес меня на сотню метров вперед, туда, где вода больше не нагревалась. Чувствуя облегчение, я обернулся, направив фонарик на людей, следовавших за мной. Лао Ян отчаянно звал меня. «Стой! Остановись! Там впереди!» Потом он словно натолкнулся на что-то и с головой погрузился в воду, не успев сказать, что хотел. А я услышал шум позади, обернулся. Совсем недалеко от меня бурлила вода, но это уже был не кипяток. Поток несся под уклоном к нависшей скале, которая преграждала реке путь. Там должен был быть огромный водопад, настоящий Хуан Цюань. Я чувствовал себя маленьким тыквенным семечком, который несет бурный поток, и это было ужасно. Если я не смогу остановиться, то сорвусь вниз и уже точно не выживу. В этот момент Лао Ян снова вынырнул и заорал «В сторону! Греби в сторону!» Я изо всех сил старался добраться до берега. Мне удалось зацепиться за выступ на каменной стене, но все равно проволокло потоком еще метра три 4 Остановившись, я только успел вздохнуть с облегчением, как сзади, зовя на помощь, в меня врезался наставник Лян, я потерял опору, и нас обоих снова снесло в воду. Когда я вынырнул, то увидел, что меня неумолимо несет к водопаду. Даже если бы был способ спастись, то у меня уже не было времени. Не думая ни о чем, я протянул руку и ухватился за железную цепь. Стиснув зубы, я намертво вцепился в нее и остановился, глянул вниз. Ноги уже болтались над пропастью с бурлящей водой, падающей в темноту. Высоту водопада определить было невозможно. Похоже, судьба повернулась ко мне лицом. Но в это время кто-то толкнул мою ногу. Я направил фонарь в эту сторону. Внизу наставник Лян цеплялся за другую цепь, и моя нога упиралась как раз ему в затылок. Я пнул его, отшвыривая в сторону, при этом заметил, что вокруг в воде много цепей, скрепленных вместе, образующих что-то вроде улавливающей сетки, которая предотвращает падение плывущих по течению в водопад, но сейчас некоторые цепи были оборваны и свисали вниз, а в сетке образовалось множество брешей. Лао Ян старался держаться ко мне поближе. Я схватил его за руку и притянул к себе. Дядя Тай и толстый Ван уцепились за цепи на другой стороне реки. Мимо нас проплыло тело Эрмадзы, проскользнув мимо оборванной цепи, но застряло между двумя другими. Лао Ян успел забрать с трупа обрез и пистолет. Я понял, что он собирается стрелять в дядю Тая, и схватил его за руку. «Совсем сдурел. В стволе вода. Пистолет взорвется у тебя в руках. Но если мы сейчас не прибьем, потом шансов не будет!» — не согласился Лауян. Я оттащил его назад, крича. «Нашел, о чем переживать! Смотри, что вокруг творится!» Он обернулся и увидел, как приближался густой пар, поднимавшийся с поверхности воды. Стометровый поток уже не справлялся с охлаждением, и мы чувствовали теплые, почти горячие волны, текущие мимо нас. Лао Ян в ужасе крикнул. «Что за блядство! Вот уж не ожидал такого поворота! Сколько раз варил баранину и не думал, что когда-нибудь окажусь на ее месте!» Я не хотел так умирать, поэтому, стиснув зубы, искал способ выбраться из этой передряги. Но единственный шанс выжить я видел лишь в том, чтобы броситься вниз с водопада. Вот только не знаю, что там внизу. Висящий подо мной наставник Лян внезапно подал голос. «Я знаю, что надо делать!» «Излагай!» — отозвался я. «Что нам делать?» «Поднимите меня наверх!» — отчаянно требовал Лян. «Поднимите, и тогда я вам скажу, иначе умрем все вместе!» Я схватил его за воротник, подтянул к себе и встряхнул. «Говори!» Он обеими руками обхватил железную цепь, покосился на бурлящую воду и судорожно сглотнул. «Горячая вода в таком стремительном потоке будет течь поверху. Если нырнем вниз и сможем подольше задержать дыхание, есть шанс выжить и не свариться!» Думать, прав он или нет, времени не было. Я снова оттолкнул его и нырнул, потянув за собой цепь. Река была очень глубокой, и, погрузившись на пару метров, я почувствовал, что внизу вода действительно холоднее. Как мог, я сдерживал дыхание, стараясь не двигаться, и ожидал, когда горячий поток закончится. В какой-то момент что-то странное коснулось моей руки». Я направил туда свет фонаря и увидел перед собой жуткое лицо, словно выглядывающее из ржавой цепи. Я забыл, что надо задерживать дыхание как можно дольше, и выпустил из легких весь воздух. Желание вздохнуть стало невыносимым. В железных цепях запутался полусгнивший труп, кожа висела клочьями, а два выпученных глаза выглядели просто отвратительно. Осмотрев тело, я заметил на нем остатки зимнего альпинистского костюма и рюкзак за спиной. «Интересно, как альпинист попал сюда?» Я взял фонарик в рот, чтобы освободить руку, обыскал рюкзак мертвеца и нашел несколько карандашей, и тюдник, и много красок. «Должно быть, это один из тех студентов-художников, которые пропали в горах несколько лет назад. Его тело принесло течением от истока реки, куда он каким-то образом попал снаружи. Не повезло человеку умереть в таком месте. Ничего полезного я не нашел, но у меня и рюкзака не было, потому я забрал его. К этому времени вода уже существенно нагрелась. Видимо, горячий поток был прямо надо мной». Сжав зубы, я нырнул поглубже. Но это не помогло. Горячая вода окружила меня за несколько секунд. Я понял, что способ, предложенный наставником Ляном, не сработал. Видимо, объем кипящей воды был слишком велик, а поток слишком бурный, в результате чего горячая вода быстрее смешивалась с холодной. Лао Ян нырнул глубже, но вернулся, показывая жестами, что там тоже горячо, и указал на водопад. «Нырять бесполезно. Хоть наверху, хоть на дне сваримся насмерть. Лучше уж спрыгнуть и повеселиться». Я посмотрел на труп. Если останусь тут, то точно составлю ему компанию на долгие годы. И как только нахлынула волна кипятка, собравшись силами отпустил цепь и полетел с обрыва вместе с мощным потоком воды. Примечание переводчика. Гейзер. По сути, в описанной пещере имеются два геотермальных явления. Сама река, источником которой, вероятно, является термальное озеро, судя по описанию температуры, субтермальный источник, а также гейзеры, гипертермальные. Хотя, возможно, термального озера нет, а температура воды в реке обусловлена высокой активностью гейзеров в ее русле. Вообще такое сочетание геотермальных объектов в месте, где отсутствует вулканическая активность, редкость. Хотя и такое случается. Например, известное гейзерное озеро на Алтае. Правда, при такой геотермальной активности в этой пещере должны быть сталактиты и сталагмиты, но Усе обратил внимание на их отсутствие. Настоящий Хуан Цюань. В оригинале говорится только об огромном водопаде, но в заголовке главы упоминается водопад Хуан Цюань, дословно переводится как «желтый источник». В добуддийской китайской мифологии считался своего рода вратами, переходом в потусторонний мир. Считалось, что с Сюань направляются души умерших сразу после смерти. Причем в мифах отсутствует географическая привязка этого источника. Примерно определяется лишь местоположение самого потустороннего мира, где-то на западе или на северо-западе. В начале новой эры царство мертвых было теоретически локализовано в пределах горы Тайшань, повелитель которой ведал судьбами людей и умерших, а также в уезде Фансянь, провинция Сычуань. структуре загробного мира также не уделялось столько внимания, как в буддизме. В контексте романа проводится аналогия между мифическим желтым источником и реальным цветом подводной реки и водопада, в который попали герои, потому логичнее было бы оставить именно оригинальное название, взятое из классической мифологии. «Защитно-улавливающая сетка» Представляет собой горизонтально устанавливаемое страхующее заграждение в виде защитной безузловой сети. Предназначено не только для улавливания рабочих, инструментов, строительных материалов, мусора, но и для защиты работающих под сеткой от падающих предметов. В некоторой степени может предотвратить падение рабочего. Используется при строительно-монтажных высотных работах, монтируется на нижнюю часть лесов. Глава 14. Глубокое озеро. Я с трудом открыл глаза и обнаружил, что лежу на земле в кромешной тьме. Фонаря, которой я привязал к запястью, не было. Подо мной была холодная ровная поверхность, а откуда-то сбоку вносился звук текущей воды. Что это за место? Я сделал глубокий вдох, и воспоминания постепенно начали возвращаться. Водопад, кипящая вода из гейзера, труп на цепи, все события, словно вспышка, промелькнули в моей голове. Вроде бы я упал со скалы вместе с потоком воды и попал в водоем, образованный водопадом. Вода там была очень холодной, это был резкий контраст с тем, что я испытывал наверху в кипящей реке. Я вспомнил, как погрузился в воду и перестал слышать звуки, словно оглох. Дальше ничего не помню. Полагаю, что я сильно ушибся и потерял сознание. При падении в воду с высоты более 10 метров это вполне возможно. Если не сгруппироваться правильно, то это ничем не отличается от падения на бетонную поверхность. Я ощупал себя. Одежда была мокрой. Может быть, после того, как я упал, меня течением отнесло на какую-то отмель? Или я умер и попал в загробный мир? Собираясь встать, я чуть приподнял голову и ударился обо что-то, аж искры из глаз посыпались. Вытянув руку, я ощупал плоскую ровную поверхность над собой. Что это за место такое? Почему тут так тесно? Меня течением занесло в какую-то расщелину? Я провел руками по плоской поверхности в стороны. Справа и слева от меня на расстоянии не более фута были грубые деревянные доски. Я постучал по ним. Раздался довольно звонкий звук, словно по ту сторону была пустота. В таком узком пространстве я мог только лежать, даже повернуться было сложно, потому что голову не поднять как следует». Я снова уперся руками в доски над собой, чтобы определить их толщину, но вдруг оказалось, что их можно легко сдвинуть. Я их приподнял немного, и снаружи появился свет. Согнув колени, я осторожно отодвинул доску, сел, выглянул наружу и оторопел. Комната со стенами из белого мрамора, освещенная факелами, закрепленными в четырех углах. На потолке виднелся барельеф, изображавший двух переплетенных змей. А сам я сидел в гробу. Рядом валялась крышка, которую я только что столкнул. «Блин! Что это за место? И кто засунул меня в гроб?» Я выбрался наружу и огляделся, плохо понимая, что со мной происходит. Материал стен, узор со змеями на потолке — все так знакомо. Чуток подумав, я вспомнил — Такая комната была в подводной гробнице. Как такое возможно? Я прошелся и заметил еще более странную вещь. Меня переодели. Вот только кто и когда успел заменить мою одежду на водолазный костюм, да еще старого образца, который использовали примерно в 80-х годах. Неужели у кого-то сохранился такой раритет? Взяв факел, я прошел в дверь. Снаружи был коридор». Оглядевшись, я только ахнуть смог. Божечки мои, прямой коридор из белого мрамора, который ведет к трем нефритовым воротам. Это точно подводная гробница. Что за дела? Как я сюда попал? Казалось, мой мозг прямо сейчас взорвется от мельтешащих и путающихся мыслей. Это место просто напоминает подводную гробницу. Или я вообще никогда ее не покидал? «Господи, да что со мной происходит?» Я энергично потер лицо, поднял факел и внимательно посмотрел вокруг, пытаясь найти какие-то мелочи, подтверждающие, что это просто похожее место. В коридоре была деревянная конструкция с настилами, похожая на строительные леса, по которой можно было пройти, не задевая каменных плит на полу, активирующих ловушки. Вопрос только в том, кто ее построил. Я осторожно поднялся наверх и пошел к противоположной стороне коридора. Из центральных ворот пробивался свет от факелов, а два боковых прохода были совершенно темными. Тут я вспомнил о Лау Яне. Он же прыгнул в водопад вместе со мной. Я, видимо, упал в воду, потерял сознание на какое-то время. Интересно, а что случилось с ним и где он сейчас? Подойдя к освещенным воротам, я услышал неясный шум изнутри и, прижав ухо к двери, смог разобрать чей-то кашель. Затем раздался голос. «Так что мне теперь делать? Разве мы не можем открыть гроб?» Другой голос звучал смущенно. Сансин сказал, что мы не должны ничего трогать. Давайте послушаем его». Услышав эти голоса, я был поражен. Первого я узнал сразу — Это был молчун, а вот второй голос мне не был знаком, а еще они упоминали третьего дядю, он тоже здесь. Но ответ третьего человека, несомненно женщины, меня поразил как громом. У Сансин все еще спит, мы просто откроем и посмотрим, что может случиться, тем более с нами младший Джан. «Я не совсем понимал, о чем речь и что тут вообще происходит. Похоже, что Молчун хочет открыть какой-то гроб. Женщина его поддерживает, но еще один человек колеблется из-за запрета Сансина. Это что же получается? Молчун уже нашел третьего дядю?» Я попытался заглянуть в дверную щель, чтобы рассмотреть разговаривающих, но обзор был сильно ограничен. Я видел лишь спину миниатюрной женщины с большой косой и в гидрокостюме, таком же, какой был на мне. Затем я услышал голос четвертого человека. «А как насчет Циюя? Этот мальчишка доиграется, ушел неизвестно куда, но мы же не можем оставить его здесь». Я снова был удивлен. Прозвучавшее имя было мне знакомо. Я встречал его в записях третьего дяди. Стоп, не так. Мне стало не по себе. Циюй — не просто знакомое имя. Кажется, я его часто слышал. Сердце подсказывало, что нечто особенное связано с ним. В это время женщина отступила в сторону. Я увидел молчуна, стоявшего в нерешительности сломом в руках возле гроба. Затем женщина повернулась, и, увидев ее лицо, я чуть факел на землю не уронил от удивления. «Разве это не вэнь Всемогущие боги! Я ни разу не видел ее лично, но у третьего дяди много ее фотографий. В канун Нового года он часто показывал их мне, поэтому я узнал ее безошибочно, с первого взгляда». Меня терзали сомнения и догадки. Я уже был готов толкнуть дверь и войти, когда еще один незнакомый мужской голос сказал. «Эта гробница очень большая. Найти его тут будет непросто. Думаю, лучше оставить знак, который он заметит и будет знать, куда мы ушли. Младший Джан согласен?» Молчун кивнул, поднял лом и собрался ударить, но в этот момент из соседнего помещения раздался оглушительный шум воды. Я даже вздрогнул от неожиданности. Все находившиеся в аспеде повернули головы, и кто-то спросил. «Кажется, это доносится из соседнего зала?» «Так, вперед, идем и посмотрим». Молчун опустил лом и побежал к двери. Чтобы не быть замеченным, я метнулся в тот зал, что справа, положил факел на землю и затушил его ногой. За это время четверо выбежали из центральных ворот и устремились в противоположную сторону, и я услышал, как женщина воскликнула. «Смотрите, здесь бассейн!» Прячась, я пытался собрать мысли в одну кучу. Сансин заснул, его группа археологов ушла в гробницу. Об этом рассказывал Джан Целин. «Вот только что я здесь делаю? Это иллюзия?» Галлюцинация? Я сошел с ума? Вокруг меня снова была кромешная тьма. Сделав несколько глубоких вдохов, я уже собрался снова зажечь факел, как вдруг увидел еще одного человека, держащего в руке запал. Он спустился с деревянных лесов в коридоре, притаился за распахнутой дверью левых ворот и заглянул внутрь. Приглядевшись, я узнал его — «Это же мой третий дядя, но моложе лет на двадцать». Выглядел он сильно расстроенным, брови сердито сошлись на переносице. К этому времени голоса в левом зале стихли. Жан-Целин и его товарищи сейчас должны были спускаться по лестнице на дно бассейна. Третий дядя задул запал и вбежал в левый зал». Несмотря на захватившие меня ощущение нереальности, я поспешно последовал за ним, но не успел приоткрыть дверь, как перед моими глазами мелькнула вспышка света. Третий дядя вышел мне навстречу, схватил меня за шею и угрожающе прошептал. «Значит, это ты за мной ходишь!» Его пальцы сдавливали мое горло все сильнее и сильнее. Мне хотелось крикнуть «Третий дядя, я же твой племянник!» Но я уже не мог выдавить ни звука, лишь изо всех сил пытался оторвать его руку от моего горла. Теряя сознание, я услышал знакомый голос. Стринау, проснись! Тебе кошмар, что ли, снится?» Меня охватил трепет, в глазах потемнело, и вдруг все исчезло. Вокруг снова было темно, и из этой темноты появилось лицо Лао Яна, который тряс меня за плечи. Так это был сон. Я криво улыбнулся, потрогал шею, сел и огляделся. Я находился на каменистом берегу подземного озера. Звук водопада был еще слышен, но я не видел падающей воды. Рядом горел костер, а Лау Ян помог мне сесть, спрашивая обеспокоенно, как я себя чувствую. Отмахнувшись, я успокоил его, что со мной все в порядке. Но на самом деле чувствовал я себя странно. Потирая переносицу, я думал, что за сон такой непонятный. Может, я слишком много думаю об этом, вот и вижу сны наяву. Лао Ян протянул мне флягу. Я сделал глоток, еще раз огляделся и хрипло спросил, что это за место, как я сюда попал. — Это озеро, куда падает вода из реки, — ответил Лао Ян. — Водопад в той стороне. Ты потерял сознание, когда ударился о воду. Пришлось торопиться, вытаскивая тебя, чтобы не засосало в водоворот, а потом еще нести сюда. Ты должен быть мне благодарен. Я так устал, спасая тебя, что никаких сил уже не осталось. Я выругался, попытался встать. Со мной на самом деле все было в порядке, только идти было трудно поначалу. Свет костра хорошо освещал все вокруг. Каменистый берег, где мы находились, был невелик и имел форму полумесяца. Озеро казалось огромным, а вода в нем чёрной и густой. Со свода пещеры свисали многочисленные сталактиты самых разнообразных форм и размеров. Вокруг озера виднелось множество пещер. Огромные, куда легко мог пройти слон, и крошечные, как крысиная нора — Одни располагались выше уровня воды, другие оказались затопленными, из некоторых сюда текли ручьи. Типичная карстовая пещера с подземным озером. Я знаю, что условия для образования таких пещер появились в период Голоцена — Требуется тысячи лет постепенной эрозии под воздействием воды и солей, чтобы образовалась пещера такого размера. История ее, наверное, гораздо больше, чем история человечества. На берегу и мелководье валялось много веток, видимо, перенесенных рекой. Лау Ян использовал их, чтобы разжечь костер. Если бы не это, я бы давно замерз, потому что здесь было слишком холодно». Вспоминая недавние события, я подумал о дяде Тае и спросил, «А что с остальными?» «Этим черепашьим ублюдкам, наверное, не повезло так, как нам», — ответил Лао Ян. «Я перестал обращать на них внимание, когда мы нырнули. Не знаю, прыгнули ли они следом. Если все-таки додумались, то, может быть, их отнесло куда-то в другую сторону или просто утонули. Он задумался». «Если серьезно, то у нас положение тоже не самое лучшее. Снаряжения нет, куда идти непонятно. Посмотри, из этой пещеры много выходов. Карстовые пещеры славятся своими развилками и многочисленными проходами. Тут, как по лабиринту, можно бесконечно блуждать и не найти выхода». Я снова осмотрел пещеру. На виду было семь или восемь пещер. Еще часть может находиться под водой. Сколько еще было на той стороне, куда не доставал свет от костра, неизвестно. Я вспомнил: Тот Толстяк из Гуандуна говорил, что для выхода надо найти железную цепь, спрятанную под водой. Один конец мы нашли в реке наверху, второй должен быть тут, в озере. Если найдем ее, то сможем, следуя по ней, добраться до древней гробницы. Лао Ян, задумавшись, нахмурился. Потом сказал: «Кстати, о железных цепях. Я тут кое-что вспомнил. В тот момент, когда я скатился в водопад, сознание не терял, хоть и потрепало сильно. Упал в озеро и погрузился метров на шесть-семь. Там на дне есть куча таких же каменных статуй, которые мы видели по дороге сюда». И мне показалось, что там же была железная цепь. Вот только тянулась она не в сторону пещер, а прямо под водопад. Вот это поворот! Как такое может быть? Получается, что вход в гробницу скрыт в скале под водопадом? Слушая шум воды, я вспоминал тот момент, когда мы свалились сюда, и внезапно меня озарило. «Это вполне логично». — сказал я Лао-Яну. — Возможно, эта гробница построена не для людей из мира Янши. Должна быть построена с соблюдением множества условий, чтобы быть благоприятной. Но если ее спрятать в загробном мире... Преисподняя! Лао-Ян услышал мои слова, ничего не понял, но его захватило мое воодушевление. Тихим голосом он спросил. — О чем ты говоришь? Как такое может быть? Я покачал головой и задал вопрос. «Помнишь, старик Лю из деревни рассказывал о древнем водопаде Хуан Цюань, династии Цин и легенде о солдатах ночи, скачущих по горам?» Лао Ян кивнул. «Конечно, я помню. На горе Тяньмэнь есть водопад Хуан Цюань. Этот водопад — проход между мирами Инь и Ян, но разве ты сам не говорил, что это суеверие?» «Нет», — ответил я, — «сейчас мне уже это не кажется суеверием. Наверное, мы неправильно трактовали легенды и мифы, оставленные нам предками. Вспомни, какого цвета была вода, когда смешивалась с гейзерным фонтаном. Думаю, вполне возможно допустить, что когда говорят о желтом источнике, то имеют в виду не метафоричный загробный мир, а вполне реальный цвет источника». Подумав, Лау Ян возразил. — Действительно логично, но невозможно. Говорить о настоящем цвете воды могли лишь те, кто это видел, а попасть сюда могли немногие. А он замолчал, словно что-то вспомнив, и вдруг воскликнул. — Да чтоб я сдох! Неужели это мастера фэншуй из династии Цин были нашими коллегами? — Ну, наконец-то ты головой думать начал! — согласно кивнул я. — А в этом есть смысл! — «Лао Ян был крайне взволнован. Большинство легенд о солдатах ночи появилось именно в период династии Цин. Их ведь могли намеренно распространять мастера фэншуй этой эпохи!» — я кивнул. И это возможно. Но нам сейчас надо думать о другом. Как ты помнишь, в легенде говорится, что желтый источник является воротами из реального мира в загробный. Пришедший к нему должен найти проход в загробный мир, который находится на другой стороне источника, или в нашем случае за водопадом. Разве не получается так, что древняя гробница находится в преисподней? Лао Ян побледнел так, что на него страшно было смотреть. — Нет, не пугай меня. Если там действительно загробный мир, то, добравшись туда, мы умрем. «Вот же черт!» – выругался я. «Ты действительно в это веришь? Сам же допустил, что мастера фаншуй, побывавшие тут, занимались тем же, что и мы. А значит, верили своим глазам, а не сказкам. Есть два варианта. Первое. Желтый источник – это кодовое слово, основанное на аллегории и обозначающее проход к древней гробнице, скрытой от лишних глаз этого мира». Второе. Они увидели в гробнице за водопадом что-то такое, что заставило их сравнить гробницу с преисподней. Я сделал паузу и продолжил. «Нам нужно всегда быть готовым к худшему и учесть второй вариант. В гробнице может быть нечто ужасающее и опасное». Лао Ян притих, долго молчал, потом робко предложил. «А, может быть, вернемся?» Я покачал головой. «Мы уже добрались сюда. Жалко будет уйти, так и не увидев гробницу. К тому же обратно на водопад не забраться, так что вернуться той дорогой, которой пришли, не выйдет. Многочисленные пещеры, которые кажутся выходами, на самом деле странный лабиринт, где легко заблудиться и погибнуть. Я предпочитаю идти вперед, добраться до гробницы и там поискать выход. Это казалось мудрым решением». Лао Ян переубедить меня не смог. Мы решили отдохнуть, потом проверили снаряжение, прикидывая, что у нас осталось после всех передряг. С оружием все было в порядке. Лао Ян смог забрать с трупа Эрмадзе пистолет ТТ. Я смотрел тот рюкзак, который забрал с трупа, обнаруженного под водой. Там нашлись фляга с водкой, перчатки, кисти и краски а также консервы, срок годности которых определить было уже невозможно. Лао Ян посчитал все это бесполезным и хотел оставить, но я считал иначе. «Водка поможет согреться, если замерзнем. Краску можно использовать, чтобы метки по дороге оставлять. Перчаткам тоже найдется применение». «Самым неприятным было то, что мы остались без освещения». «Батарея в фонаре уже села, свой я потерял где-то в реке, а ведь нам придется плыть под водой, темнота может сыграть злую шутку». Лао Ян, прицеливаясь пистолетом в темноту, предложил. «Есть только один способ. Наберем побольше дров, сложим большой костер, освещения должно хватить, а если что случится, всегда найдем дорогу назад по свету костра, как думаешь?» Я понимал, что это единственно возможный вариант в данной ситуации, поэтому ответил, ничего страшного, давай начнем. Из перчаток и палок, собранных на берегу, мы сделали несколько коротких факелов, потом сняли одежду, спрятали все это в водонепроницаемое отделение рюкзака и подложили хвороста в костер. Чуть погревшись возле него, зашли в воду и поплыли в сторону водопада, ориентируясь на шум падающей воды. В озере было холодно, тело довольно быстро теряло тепло. К счастью, в последнее время я немного прибавил в весе и надеялся, что сразу не замерзну. Через минут пять шум воды стал громче. Мы с Лао-Яном остановились, прислушались и попытались поточнее определить направление, куда двигаться дальше. И услышали всплеск, словно что-то упало в воду. Свет от костра сюда почти не доходил, и мы не могли видеть, что это было. Лао-Ян достал пистолет, вытряхнул воду из ствола, поднял руку повыше, огляделся и настороженно спросил. «Старина У», «А здесь тот огромный таймень появиться не может. У меня мурашки по спине побежали от его предположения. Хотя если бы тут водились эти рыбы убийцы, то мы умерли бы гораздо раньше. Я собирался уверенно ответить нет, но неподалеку снова послышался всплеск. сердце мое бешено забилось. Не знаю. В любом случае поплыли быстрее, рыбы боятся шума, чем ближе мы к водопаду, тем безопаснее. Дав рукам чуть-чуть отдохнуть, мы продолжили плыть к водопаду. Свет костра позади нас становился все слабее и слабее, постепенно превращаясь в маленькое пятно на удаляющемся берегу. Мы плыли почти в полной темноте, перекликаясь, чтобы не потерять друг друга. Вблизи водопада плыть стало тяжелее, мешали быстрое течение и возникающие тут и там водовороты. Иногда мы просто останавливались на месте, хотя и продолжали грести, приходилось двигаться рывками, поджидая, когда вода вокруг успокоится. Мои силы были на исходе, течением меня постоянно относило обратно, в сторону от водопада». Лао Ян крикнул, что плыть поверху уже невозможно, проще будет, если нырнуть и двигаться ближе к дну, а затем показал пример, исчезнув под водой. Я последовал за ним, проплыл несколько метров и внезапно увидел на дне яркий белый свет. Это был мой потерянный фонарик. Если бы не вода вокруг, я бы закричал от радости. «Что за отличная штука! Не разбилась! Батарея все еще жива!» Собравшись силами, я поплыл на свет. Рыбы и других каких-либо живых существ под водой я не видел, зато там, где лежал фонарь, возвышались каменные статуи, причем было ощущение, что их аккуратно расставили на дне. На некоторых были закрепленные черепа, большинство которых уже было повреждено длительным воздействием воды». А посередине озера, в неясном свете фонаря, виднелась каменная плита, на которой зависло в воде тело, завернутое в белую ткань. Но меня в данный момент больше всего интересовал мой фонарь. Бегло оглядевшись, я пытался плыть быстрее, отталкиваясь от каменных статуй, шаг за шагом приближаясь к своей цели». И когда я уже протянул руку, чтобы схватить находку, меня накрыло потоком воды. Я понимал, что даже под водой течения могут меня настигнуть, но такой силы не ожидал. Какая-то белая тень мелькнула перед глазами. Я не удержался за каменную статую, и течением меня стало поднимать наверх. Матерясь про себя, я попытался нырнуть в центр водоворота, но меня отшвырнуло в сторону и силой закрутило потоком так, что я потерял ориентацию в пространстве. Сколько меня швыряло туда-сюда в этом водяном хаосе, не знаю. Кажется, белая тень мелькала перед моими глазами несколько раз, но что это было, рассмотреть не получалось. В голове все расплывалось, мне казалось, что я умираю, Но тут я врезался во что-то спиной, и от боли мой разум немного прояснился. Обернувшись, я увидел позади себя железную цепь, о которой говорил Лао Ян. Теперь меня уже не заботил мой потерянный фонарик. Вцепившись в звенье цепи, я полез вперед, но когда оказался под водопадом, меня просто придавило падающей водой так, что чуть по дну не размазало, да еще дышать было нечем. Вода била прямо в затылок, голову поднять было невозможно. Я едва мог продвинуться на пару метров вперед. Сзади, словно из ниоткуда, появился Лао Ян, схватил меня за руку и потянул за собой. Так, хватаясь за цепь, отталкиваясь ногами от каменных статуй, мы, наконец, перебрались через водопад. Я с облегчением почувствовал, что напор воды больше не давит мне на голову. Поторопился всплыть наверх. Вынырнув, я старался отдышаться, преодолевая приступы головокружения. Вокруг было темно. Рядом слышно было, как хрипит Лауян. Откашлявшись, он спросил меня: Все в порядке? Кажется, мы добрались. Я тоже закашлялся, потом ответил: Свет нужен. С этим озером не все в порядке. Что-то там было в воде непонятное, но я рассмотреть не смог». Лау Ян щёлкнул зажигалкой в надежде осветить место, куда мы попали. Но брызги водопада долетали и сюда, огонёк погас, не успев разгореться. Пришлось плыть в темноте. И тут я услышал плеск воды, но это было явно не звук долетавших брызг. Такое ощущение, что кто-то плывет всего в паре метров от меня. «Будь осторожен», — сказал я себе, вспоминая белую тень, мелькавшую передо мной. Занервничав, я хотел предупредить Лау Яна. Кажется, поблизости что-то, но договорить не успел. Холодная и скользкая рука резко легла мне на плечо. От испуга я чуть не заорал в голос. «Неужели каменные статуи под водой живые?» Нырнув, я инстинктивно ударил ногой то, что было позади меня, оттолкнул, вынырнул и заорал во все горло. «Бля! Под водой, призрак! Скорее, мать твою, посвети!» Лао Ян уже справился с зажигалкой и осветил пространство позади меня. «Лучше бы я не смотрел». Обернувшись назад, я увидел, как из воды показывается голова с мертвенно-бледным лицом и отвратительным выражением глаз, смотрящих прямо на меня. В ужасе я пытался оттолкнуть это, одновременно пытаясь вытащить пистолет, но не мог. Голова, похоже, принадлежала мужчине. Он закатил глаза, открыл рот, словно что-то хотел сказать, и внезапно бросился ко мне». Я закричал, пытаясь убраться с его дороги, но не успел, голова прижалась ко мне. Мы барахтались в воде, я пытался отпихнуть тело, а он крепко вцепился в меня. И тут я услышал, как он ясно и тихо говорит мне на ухо. «Помогите мне!» Я застыл в изумлении, мой разум отказывался работать. «Разве водяные призраки умеют разговаривать?» Повернув голову так, чтобы легче было рассмотреть лицо, я увидел, что волосы и подбородок испачканы красным, словно его рвало кровью. «Боженьки мои, кого же мне так напоминает этот водяной призрак? Разве это не наставник Лян из банды дяди Тая?» Он был до крайней степени истощен, глаза непроизвольно закрывались, кажется, он периодически терял сознание. Неудивительно, что его лицо было таким бледным. Я попытался вытащить его из воды, призывая на помощь Лау Яна. В отличие от меня, мой друг узнал наставника Ляна сразу и удивленно спросил: Вот же, бля, что он тут делает? Как попал сюда? Придерживаясь старика, я ответил: Наверное, оказавшись один, не знал, куда пойти, и решил следить за нами. Подумал, что мы нашли выход, и отправился следом, но не ожидал, что мы полезем в такое опасное место. Я уже понял, что странный плеск рядом со мной издавал именно он, преследуя нас. На спине наставника Ляна был рюкзак, слишком тяжелый и мешавший ему держаться на воде. Лао Ян поспешил освободить его от этой ноши и спросил меня. «И что мы теперь с ним делать будем? Этот человек — один из тех, кто хотел убить нас. Не доставит ли он нам хлопот? Я тоже понимал, что наставник Лян может добавить нам лишней головной боли, но брать на себя ответственность за его смерть я не могу дать ему умереть. У нас нет выхода». «Сначала надо найти место, где можно выбраться из воды, а потом подумаем, как от него избавиться». Мы, придерживая старика, проплыли еще несколько метров, пока не почувствовали под ногами длинные каменные ступени. Эта невидимая нам лестница, кажется, поднималась со дна наверх. Медленно преодолев с десяток ступеней, мы, наконец, выбрались из воды». Я был так истощен, что просто рухнул на ступеньке, задыхаясь. Лауян, напротив, казался слишком возбужденным. Достав заготовленный короткий факел, он полил его водкой, поджег, вокруг стало светлее. Я гляделся, пытаясь понять, куда нас занесло на этот раз. Оказалось, что вход в так называемый подземный мир был обычной пещерой, скрытой водопадом. Ступени из воды вели к каменной плите из синего камня, вокруг которой возвышались четыре каменных столба, украшенных резьбой, изображавшей птиц и зверей. В центре плиты стоял высокий, гораздо выше моего роста, бронзовый сосуд, похожий по форме на большую тыквенную бутыль. Он был весь покрыт патиной, сквозь которую проглядывали узоры в виде переплетенных змей и сюжетные рисунки, изображавшие ритуал жертвоприношения. Это место было похоже на алтарь. Я вспомнил, как важны были жертвоприношения в погребальных ритуалах Змеиного царства. Глядя на бронзовый сосуд, я рискнул предположить, что древняя гробница действительно где-то неподалеку. Подойдя к каменной плите, мы положили вещи и наставника Ляна на землю, а сами отправились вперед, посмотреть, куда идти дальше. Там обнаружилась каменная лестница, на ступенях которой вряд могли стать 10 человек, и уходила она вглубь пещеры. Я насчитал примерно сотню ступеней, которые были освещены нашим факелом, но дальше сгущалась тьма, свет не достигал дна». Я обратился к Лао-Яну. «Если это вход в преисподнюю, то мы сейчас у ворот. Думаю, внизу нас ждут 18 кругов ада. Ты не боишься?» Лао-Ян указал на наставника Ляна. «Не городи чушь. Мне не терпится побыстрее спуститься вниз, но как насчет этого парня?» «Вход в гробницу был так близко, что нам обоим не терпелось отправиться туда и осмотреть все». Но что нас там может ожидать, мы даже предположить не могли. Потому спускаться туда, таща на спине наставника Ляна, который никак не приходил в себя, было неразумно. Для начала надо привести его в чувство. Мы сняли с него мокрую одежду, затем влили ему в рот пару глотков водки. Лицо старика чуть порозовело. Увидев, что он открыл глаза, Лао Ян спросил. «Эй!» «Ты говорить можешь?» К наставнику Ляну постепенно возвращался рассудок. Он быстро понял, что полностью зависит от нас, беспомощно кивнул и закашлялся. «Не бойся», — сказал ему Лао Ян, «мы отличаемся от твоих друзей и убивать тебя не хотим. Но мы должны думать и о своей безопасности. Если ты будешь честен с нами, то возьмем тебя с собой. Если нет, я тебя пришибу» ты меня понимаешь?» Наставник Лян снова кивнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог этого сделать. Лао Ян дал ему еще пару глотков водки, и пока тот откашливался и приходил в себя, связал ему руки ремнем. Обращаясь ко мне, он пояснил, «Не доверяю я ему, все они головорезы, пусть пока будет связан, потом посмотрим». У наставника Ляна явно не было ни желания, ни сил сопротивляться. Он спокойно дал себя связать. Мы решили, что проблем с ним пока не будет, подняли его на ноги и втроем направились к каменной лестнице на другой стороне пещеры. Честно говоря, я не слышал, чтобы мастера змеиного царства были любителями устраивать хитроумные ловушки, но все равно осторожничал, осматривая каждую ступеньку, прежде чем наступить на нее. Медленно, но мы добрались до самого дна, где оказались на ровной площадке. У последней ступени виднелась черная гладкая каменная плита недостроенного моста, а дальше обрыв». Думаю, что дайка, вдоль которой образовалась подземная река, имела неоднородную структуру, которая со временем давала трещины, результатом которых оказывались глубокие разломы в скалах. Такие геологические деформации могли привести к обрушению архитектурных элементов, связанных со скалами. Обрыв уходил в темноту, и определить глубину пропасти было нельзя». Это не было проблемой, будь у нас фонари. Однако их не было. Лао Ян предложил бросить вниз факел и посмотреть, сколько он будет лететь до дна. Но мне казалось, определить так глубину не получится. Факел может погаснуть раньше, чем достигнет дна. И тут наставник Лян слабо сказал. «Молодые люди, в моем рюкзаке есть ракетница». Лао Ян обшарил рюкзак и действительно нашел обещанное. Глянув на наставника Ляну с удивлением, он сказал, «А ты вроде неплохой человек и готов сотрудничать». Я проверил, все ли в порядке с ракетницей, а затем выстрелил. С характерным хлопком ракета взлетела вверх, осветив все вокруг, и в мгновение ока вся пещера предстала перед нами. Взглянув вниз, мы замерли». Я не сразу осознал увиденное, закрыл глаза, думая, что мне это мерещится. Но когда открыл, зрелище было все таким же ужасающим. Наставник Лян, который все еще не полностью пришел в себя, увидав картину, развернувшуюся внизу, осел на землю в полуобморочном состоянии. Лао Ян побледнел. «Я бессознательно отступил на шаг назад». В десятки футов под обрывом большая естественная пещера была густо забита чем-то похожим на кучи сухого хвороста. Присмотревшись, мы поняли, что это человеческие кости, много костей, сваленных на земле. Десятки тысяч побелевших от времени костей лежали в несколько слоев. — Это... что это за место? — воскликнул я. — Боже мой, это похоже на братскую могилу. Неудивительно, что мастера Фаншуй приняли это место за преисподнюю. Зрелище было шокирующим, действительно адским. Но почему мне казалось, что подобное я уже где-то видел? Нахмурившись, я вспомнил. Конечно же, видел. Разве не похожа пещера с трупами в Шаньдуне на это место? Мои мысли спутались, а в горле словно застрял ком. Похоже, есть какая-то связь с пещерой, которая вела к дворцу Лушанвана. Интересно, а хрустальные гробы и покойница в белом платье с длинными волосами тоже здесь будут? Я старался рассмотреть все повнимательнее, но сигнальная ракета уже затухала. В тот момент, когда свет погас окончательно, мне показалось, что среди костей я увидел нечто странное. Примечание переводчика. «Голоцен. Начался 11700 лет назад и продолжается до сих пор. Межледниковая эпоха с относительно стабильным климатом. Приходится на конец последнего ледникового периода. Является последним из четырех отделов четверичного периода. В оригинале дословно назван автором «последней четвертью ледникового периода». По хронологии Голоцену предшествует Плейстоцен, ледниковый период. Около 7000 лет назад климат стал несколько теплее. Окончательно растаяли североамериканские и евроазиатские континентальные ледники. Распался арктический ледниковый покров. Завершили существование многие горные ледники. Остались лишь сократившиеся щиты близ полярных шапок. Янши. Мир Ян. МИР ЖИВЫХ РЫБЫ БОЯТСЯ ШУМА Усе ошибаются, Рыбы не пугаются резких звуков, их раздражает вибрация от звуковых колебаний. К водопаду рыбы не подплывают по другой причине. Они воспринимают быстрое движение воды. Хотя, если понаблюдать за рыбками в аквариуме, падающая вода и водовороты от нее, рыбок обычно не беспокоят. Некоторые даже умудряются кувыркаться там. Тем более водопад не напугает рыбину такого размера, как описанный ранее таймень. Внизу нас ждут 18 кругов ада. В традиции буддизма выделяют восемь холодных кругов ада и восемь горячих всего 16. Есть еще смежные и непреодолимые, которые в совокупности считаются двумя кругами ада, всего 18.